Глава 30. Итак, Скай разложил на столе несколько чертежей. Как я и говорил по последней имеющейся информации, Алстер Файмон живет в загородном особняке. Из дома не выходит. Связь с внешним миром держит через доверенных лиц. Вот план особняка. Три этажа. Улучшенная система охраны. Кристаллы. Около 20 человек охранников. Магические ловушки. Двор. Двор. Перед нами лёг ещё один чертёж. Охраняет собак ми магии. Основные охранные посты здесь и здесь. В общем, Файман тебя ждёт. Я смотрел на чертежи, и как мы вдвоём станем пробираться в этот улей. Ладно, я, но Сандра. Сани впрочем выглядел скорее заинтересованной. Сколько человек постоянно находится при нём, известно? спросила она. Около четырёх. Двое стоят у двери, двое находятся с Файманом. Остальные рассредоточены по этажам этой территории. Наверное, есть некая система тревоги. Сандра постукивала пальцами по краю стола. Нам бы её отключить. Отключим. Кристаллы я беру на себя. Есть у меня мысль. Постараюсь сегодня создать её техномагическое воплощение. Ловушки? Защита есть в борделе, откликнулся я. Там достаточно мощное устройство, думаю, их хватит. Оружие к вечеру будет, ответила Берт. Я обратился в исследовательскую лабораторию, с которой мы сотрудничаем, они достанут для меня образцы. И я их немного совершенствую. Значит, остаётся вопрос о хранении, сказал Сани. Не хотелось больших жертв, снотворное предложил Эберт. Как им образом, спросил я. Лично в глотку заливать? Зачем обрабатывать дротики или что-то подобное или а если распылить? Ральф Всё равно внутри дома есть система той же вентиляции. Как вариант, главное самим не уснуть. Хорошо, с домом более-менее решили, но опять-таки не будем же мы обшаривать все комнаты. И остаётся двор, он хорошо просматривается. А у меня есть идея. Сандра поднялась и прошлась по комнате. Скай, говоришь, Файмон держит связь с миром через проверенных лиц? Да. Эпсосреда точно кивнул. А если, если перехватить их в городе, найти кольцо с иллюзией их внешности и пройти прямо в дом? Вряд ли Файман проверяет своих на воротах каждый день. Мысль хорошая, кивнул Скайден, но нет гарантии, что сработает. Как и нет гарантии, что мы сможем пробраться в дом, сказал я. А может, поджечь его к демонам? Пусть горит всё огнём. Попробуют выбраться пристрелим. 20 трупов, прикинула Сандра. поймают нас и упекут до конца наших дней. Хотя и в личности убить с Файманом сомнений будет мало, все знают, что это ваша с ним война. Нет, мне пойдёт. Значит, остаётся вариант с иллюзией: надо хорошо изучить расположение комнат, проникнуть в дом и попросить провести к господину Файману. А я прослежу, чтобы нейтрализовать хотя бы часть охраны, сказал Эберт. Главное, чтобы Элис не узнала, а то она нас вместо Файмана где-нибудь закопает. Да, мышка может. Она за любимого мужа горы свернёт и нас с Сандры не пожалеет. Решено. Я с Грёб план со стола. Как только всё будет готово к действию, а пока изучаем комнаты и прикидываем пути отступления. Признаться честно, я не верил, что у нас получится, но надо было попытаться. Это понимал даже Эберт, которого я втянул в опасную игру и не знал, чем это закончится для каждого из нас. Но приготовления шли быстро. Скай появлялся по вечерам, заносил новые разработки. Он же съездил в бордель и выгреб все мои запасы. Все равно пришлось связываться с Питом и отдавать распоряжение. Не мог же я просто провалиться в никуда. А Эб дал гарантию, что связь никто не засечет. Файман все так же не показывал нос из норы. Завидная стабильность. Интересно, если бы я так же ушел в подполье после того, как меня предупредили о киллере... был вот бы меньше неприятностей. Да, мы ещё не определились с датой, но вечером, на четвёртый день после побега, Эберт пришёл раньше обычного. Есть новости, сказал он, плюхясь на диван. Сегодня ослабили защиту границ города. Не могут же маг держать её днём и ночью. Значит, мы можем не только добраться до Файмона, но и обеспечить ваш отъезд. Тогда завтра, тихо спросила Сандра. Завтра, ответил Эб, опуская на стол два перстня. Опять-таки, если господа Айвен и Дулит соизволят выехать в город. А на конец недели назначены предварительные судебные слушания. Кажется, они хотят по-быстрому вынести приговор, аргументируя его побегом. И заодно надавить на отца, потому что я подал против Файмана и нескольких полицейских иск. Так что действовать надо быстро. «Скорее бы», – пробормотал я. «Действительно, не терпелось с этим покончить». Поставить точку и пойти дальше. Оружие готово, защита тоже. Так почему не завтра? С зеленым камнем иллюзия Айвена. С синим – дулито, пояснил Эберт. Только постарайся поменьше разговаривать, Ральф. Саня, тебе вообще лучше рта не открывать, потому что имитацию мужского голоса я сделать не смогу. Хорошо, здесь понятно. Сандра задумчиво крутила перстень в руках. Испробуем? Давай я надел кольцо на палец. Ну как? А сам уже шёл к зеркалу. Из него на меня смотрел достаточно молодой мужчина, может, года на 3-4 старше меня. Лицо чуть более вытянутое, глазки бусинки, тонкие губы, чуть выпирающие зубы. Какой фамен, такая и охрана. Не отличишь, довольно заметил Скай. Сане переодеваться придётся, хмыкнула она. Да, господин Долет в женском платье будет выглядеть занятно, рассмеялся я. Он у него просто не влезет, насупилась Сандра. Попробуй на день ты. Я снял одну иллюзию и надел другую. Да, как и ожидалось, не менее примечательная физиономия. Пусть и немного приятнее, чем первая, но делал портл квадратный, чуть раздвоенный подбородок, и глаза посажены слишком близко. Этработт, Скайден изучал меня словно один из своих мобилей. Значит, подготовка завершена. Как только наши герои появятся в городе, со мной свяжутся, а я тут же дам вам знать. Будьте в готовье и встречаемся в условленном месте. Слушай, я вернул перстень на стол. Как будешь дома, позови к кристаллу Алекса. Да, конечно. Я, кажется, ждал этой просьбы. И если вдруг, если вдруг что-то пойдёт не так, присмотри за ним. Ральф, всё будет хорошо. Саня сжал мою руку. Обязательно, улыбнулся ей. Но хочу быть уверен, что Ал не останется один. Само собой, ответил Эп абсолютно серьёзно. Только сделай всё, чтобы этот вопрос так и остался вопросом. Ладно, я пойду. Мне надо проверить систему слежения, чтобы не было неприятных сюрпризов. Мы попрощались, и я занялся оружием. Ещё раз проверил всё, что было под рукой: маленькие шарики счетов, пара исцеляющих браслетов, Жаль не таких мощных, как когда-то раздобыл для Элис. То был эксклюзив, а это скорее страховка. Несколько взрывающихся шайб, верный пистолет, нож. На всякий случай. Мало ли что. Сандра следила за мной. Она казалась спокойной, но я понимал, что это не так. Она будто до конца не верила, что мы решимся. А я уже принял эту мысль. Мне было легче не впервой переступать закон. На её счету пока только мой побег. И ведь она клялась стоять на страже этого самого закона. Зачем ей это? Любовь любовью, но всегда есть что-то, через что мы не можем переступить. Если ты передумаешь, я пойму». Обернулся к ней. «О чем ты?» Саня отложила перстень, который до этого крутила в руках. «Говорю, можешь завтра со мной не идти, если не хочешь». «Ральф, мне казалось, мы уже все обсудили. Саня подошла ближе и опустила руки мне на плечи». «А я не хочу думать, что тебя в любую минуту могут убить, ранить, засадить за решетку. Хватит. И дело не только в тебе. Я никогда не прощу ему смерть Филиппа. За всеми перипетиями последних дней я упустила из виду, что у Сани есть еще один мотив для смерти Файмана. Ее старший брат, видимо, слишком зациклился на себе». «Дэн, говорил-то, не знала о деле против Файмана, который вел Филипп?» «Не знала». «Саня пожал плечами». Он вообще не любил рассказывать о работе. Они были больше близки с Робертом. Квартиру вдвоём снимали. А я одна жила. Зато вечно прибегали ко мне на ужин. А после его смерти Роберт почти не приходит, закрылся ото всех. Ну, знаешь, мальчишке. Так вот, Дэн, конечно, не дал мне доступа к материалам дела, но я всё равно их достала и хочу сделать с Файмоном то же, что он сделал с моим братом. Садра отвернулась. Теперь уже я её обнял. Тяжело, наверное, терять близких. Меня от одной мысли, что с родными может что-то случиться, хотелось выть. А что говорить ей? Засветился кристалл, оставленный на столе. Алекс. Да, подхватил подставку и скрылся с ней в спальне. Привет, пап. Голос сыну звучал бодро. Привет. Как ты? Хорошо, только сильно соскучился. Ты скоро меня заберёшь? Скоро, сынок, скоро. Я очень надеялся, что это было правдой. Да? Кажется, он не сильно мне поверил. Конечно. Только улажу некоторые проблемы, а пока никуда из дома Скайдена, понял? Ты говоришь, как Эп, из дома никуда. Я и так дома сижу, не беспокойся. А твой сын задал один из наиболее волнующих вопросов. Отступили? Эп говорил: "Ты не спишь совсем". "Не отступили", ответил сын. "Ну какая разница, я привык". Врёт. Уверен, что врёт. Только что я сейчас могу сделать? И что тебе снится? Как всегда ничего хорошего. Но я видел во сне и другое, поэтому говорю себе, что надо просто подождать, и всё наладится. Правда ведь? Чего он мне не договаривает? Да, мы с Алексом мало времени провели вместе, но я мог понять, что сын явно что-то скрывает. Пол, ты уверен, что ничего больше не хочешь мне сказать? Скажу при встрече. Вот паршивец. Я улыбнулся. Опять намекает, что нам пора увидеться. Да, но пора, а то скоро забудет, как отец выглядит. Так, да, до встречи, Алекс. Береги себя и Сане пап. Да уж, поберёг уж тут, учитывая, что нам предстоит. Я отправился в сотый раз проверить нашу готовность. Саня уже успокоилась, как всегда, с заготовкой. Мне иногда казалось, что когда она режет овощи, представляет наихместь Феймана. По крайней мере, сейчас у неё было именно такое выражение лица. К тебе опасно подходить, когда ты так смотришь с ножом в руках, сказал Сандре. А? Она бы точнулась. «Ах, да, думаю, на ужин сделать рыбу. Как ты отнесешься к рыбе?» «Положительно, как и ко всему, что ты готовишь». «Что там, Алекс?» «Как ни странно, спокоен». «Это ведь значит, что все будет в порядке?» Покосилась на меня Сандра. «Он бы сказал, если бы...» «Наверное», кивнул я. «Не думай о плохом. Давай лучше помогу тебе с рыбой». Забрал у Сандры нож. «Тоже буду тренировать воображение». Да и надо было чем-то отвлечься, чтобы не думать о предстоящем убийстве. Мы оба притворялись, что ничего не происходит. Сначала Саня колдовал над плитой, затем мы уплетали рыбу. Спать легли рано, чтобы выспаться, но не спали ни я, ни она. С утра в голове будто гудел улей пчёл. Но вскоре вернулась привычная сосредоточенность. Только бы эти два идиота поехали в город, только бы Саня сидела рядом со мной. Она надела мои вещи, чтобы оставалось только нацепить иллюзию, и выглядело в них откровенно смешно. Рукава рубашки свисали, штанины и вовсе пришлось подкатать, чтобы не упасть. Но Сандре-то, казалось, не мешало. Она тоже будто вся подобралась, превратилась в один напряженный нерв. Конечно, все равно придется переодеваться в одежду настоящих охранников Файмана, но и светить собственными лицами было глупо. Время перевалило за обед – приблизилось к сумеркам. едва кристалл засветился, я тут же схватил его в руки. Да, эп. Наш парочка в городе, торопливо сказал Скайдан. Но кто знает, надолго ли? Пока зашли в банк, занимайте условленную позицию. Мы с Аней переглянулись. Пора. Будь осторожен, сказала она мне, надевая на руку перстень. И ты, и не лезь под удар, поняла? Сама знаю. Идём. Мобиль всё так же ждал нас в гараже. Повезло ещё, что особняк Фоймана, хоть и назывался загородным, находился фактически на окраине города. Иначе путь туда был бы нам заказан. Оставалось выехать на место и ждать, пока Мобиль и его цепных псов доберутся до нас. Я сел за руль, Саня ещё раз проверила оружие. Поехали. Обернулся к ней. Поехали, кивнула Сандра. И Мобиль мягко выплыл из гаража.